Пирс Энтони Хтон Хтон, существительное от «хтонический», имеющее отношение к подземному миру, преисподней, происходит от греческого «хтон» – «земля». Первое. Подземная тюрьма для неисправимых местонахождение засекречено. Второе. Гранатовый рудник Энциклопедия сектора, параграф 398. В раю, вы слышали, нет браков. Джон Кроу Рэнсон, Канатоходцы. Пролог. С восклицательный знак. Сверхновая факториала. Вспышка звезды, столь всеохватывающая и молниеносная, что свет отстает на века наша сцена сверхновая жизни. Она разрастается от микрокосма до планеты Эонами, от планеты до Вселенной, веками. Ее длительность обратная функция ее величины. Параграф. Параграф символическая дата появления на свет человека, рывок к звездам. Все происшедшее до этого. Древность. Нумеруют новые года. Параграф 1, параграф 100 и так далее. Общаются на мудреном галактическом языке, хотя удобства разговорного языка сохраняются. Изменяют для нужд космоса человеческие гены, но скрывают странные отклонения, создают мифы о тех... Пятый династия. 5. Пятый ранг среди семей основателей Хвеи, заселивших мир сад в параграфе 9, в поисках своего запредельного рая. Но пятых скосил озноб в параграфе 305. В старшем поколении остаются две линии. Аврелий, параграф 348-402 обрученный с одной из дочерей десятых. Вениамин. Параграф 352-460. Холостой. Надежды этой высокородной династии должен оправдать сын Аврелия. Атон. Параграф 374-400. Атон – агонист. Атон – протагонист оспаривавший знания природы зла, осужденный за это. Атон, пока твое тело умирает в темнице, душа живет вне ее. Но оба суть одно – смерть отражает жизнь. Все, переживаемое здесь, имеет параллель в ином существовании – сейчас, в прошлом и в А Атон. Атон, дитя солнца, сойди, сойди же в наш подземный мир, мы нуждаемся в проклятых.